Майор Грейн сидел в своем кабинете и сверял доклады, присланные от разных наблюдателей объекта "Отель". Они заметно отличались, и теперь ему приходилось тратить служебное время, чтобы вычислить, кто является халтурщиком, а кто честным сотрудником службы. В обычном режиме эту работу должен был выполнять старший лейтенант Джонсон, однако его майор отправил в поле налаживать связь со вновь появившимися перспективными агентами. Сверху донесений старший лейтенант Джонсон мог передать и собственным подчиненным, но тогда Грэйн получил бы еще целый ворох документов неизвестной достоверности. Майор честно отработал два часа, не выходя из кабинета, перелопатив две дюжины отчетов и приняв пару десятков звонков, Вызовов к начальству пока не было, и это позволяло работать спокойно. Когда майор собрался сделать перерыв на обед, в дверь постучали, и тут же на пороге появился Джонсон. Ты либо заходи без стука, либо все же жди, когда тебе разрешат войти. Джонсон, будто не слыша слов начальника, прошел к его столу и тяжело опустился на стул. Я пеленгатор пробубонил: "Что?" "Да, сэр, то самое." "Ты что, Старлей? Это же как боевое оружие на фронте потерять." "Ну не я, а мои ребята. Твои подчиненные, их подрядчики." Майор вздохнул. Ты что, отдал аппаратуру в руки каких-то гражданских лиц? Никаких-то сэр. Вы же сами приказали использовать все возможности, чтобы срочно собрать информационный массив. Майор посмотрел в фальш-окно, где были море птицы и что-то там еще. Он как-то не застрял на этом внимании. Сопутствующего шума из настоящего окна он не любил. Это его отвлекало, а картинки в фальшокон ничем ему не мешали. Как это случилось? Подрядчики вели наблюдения, их вычислили и все, конец. Какая связь с нами? Никакой. Апаратуру обезличена. Наш человек выступал под легендой земляка одного из подрядчиков. Ну, допустим, а какой выхлоп? Выхлоп имеется. Во-первых, противник таким образом раскрылся полностью, а прежде основанием для прослушки было едва заметное подозрение, потому и выставили туда бы кого. А во-вторых, По нашим сведениям, они сгрузили в госпиталь трех раненых: один с переломом носа, а два с пулевыми ранениями. Там еще и перестрелка была? Да, один подрядчик ушел. Это плохо. Я понимаю. Что, будем теперь его искать? Пока не нужно, сил и так не хватает. Будем надеяться, что он хорошо спрячется. Ладно, на пеленгатор оформим списание. Всех, кто засветился с вражеской стороны, в немедленную разработку. Понял? Так точно, сэр. Уже запустили. Кое какие результаты уже имеются. Что по законсервированной агентуре? Джонсон почесал в затылке. Неужели совсем пусто? Из 12 адресов сработали только два, остальные давно на пенсии или не при делах. Толку от них теперь никакого. Да и боятся уже даже вспоминать, что когда-то информацию таскали. Ведь в те времена службы безопасности в компаниях, особо с судами, не заморачивались. Двое пока при деле. Один из начальников переведен в замы, другой все еще работает в полицейском департаменте. Сказал даже, что в теме контроля частных компаний над полицией, но ни во что не вмешивается, чтобы не придавили. Ну, пара из двенадцати не так плохо, учитывая сколько прошло времени. Так что бери следующие адреса и в бой. Помни, нам нужна новая агентурная сеть, альтернативная. Большую часть управления компании Рекс Стандарт Рискин перебросил на заместителей, поскольку после сбоя в начальном этапе операции все его мысли были заняты поисками возможности как-то разрулить ситуацию. Ведь несмотря на то, что груз, как и рассчитывал Рискин, оказался в руках властей, это были не те представители власти, на каких он рассчитывал. Его осведомителям удалось выяснить, что на склады похоронению улик бронемашина и ее содержимое не поступали. А значит, спецслужбы до сих пор держали эти улики у себя. Одно дело, если лишь в рамках расследования нападения, это можно переждать. Только бы не взялись ковырять груз и ставить на экспертизу. Компания Lumkrichura, конечно, имела большие возможности и могла применить какие-то особые технологии по молекулярному шифрованию. Однако, если спецы возьмутся по-настоящему, о последствиях развития ситуации лично для себя Рискин боялся даже думать. Далее. Группа злодеев, которых так странно покосил этот крайчик, пока они находятся в госпитале полицейского управления, у спецов не хватило мест, хотя охрану в госпитале они уже поставили свою. Если арестованные начнут давать показания, сложится крайне тяжелая ситуация. Тут придется просить помощи у Лумкритчера. Тот прикормил едва ли не всю полицию. Потом трое бойцов группы: Ленс, Гронский и Мичл. Они вроде бы уже дают какие-то показания, но это не точно. Источник не слишком надежный. Какие-то левые перехваты переговоров неустановленных лиц. Их показания были не так опасны. Они знали не больше крайчика, который сидел дома. Если вовремя перехватить риппера, показания команды будут не опасны. Рискин очнулся от дум, когда в дверь неожиданно постучали. Это был Пауль. Едва он вошел, на трубку Рискину пришел вызов. На экране не отразилась никакой информации о вызывающем абоненте. Однако Рискин понял, кто это. Он показал Паулю на стул и ответил на вызов. Приветствую вас, мистер Лумкритчер. О, да вас не обмануть никаким квантовым подавителем. Каким дешифратором пользуетесь? Омегой? Что вы? Какие дешифраторы? Просто угадал. И я сам хотел позвонить вам на предмет госпиталь полицейского управления. Да, есть кое-какие возможности. Но кардинально действовать нельзя. Шум поднимется такой, что Я понимаю риски, понимаю. Будем действовать мягко, но надежно». Спасибо. А когда? Скоро. Я вот чего звоню вам. Вы в курсе, что наш груз не у тех? Разумеется, в курсе. Но это лишь вопрос времени. Когда разберутся с фактом нападения, груз отдадут полиции, либо сразу отправят на склад таможенников, что даже лучше. Да, лучше. Ладно, будем ждать. А что с этим вашим крайчиком? С крайчиком? удивленно переспросил Рискин. А что с ним? Насколько мне известно, он уже дома. У вас есть по поводу него какие-то планы? Ну, разве что премию ему выплатим за профессиональные действие. А что еще? Свои показания он уже дал. Откуда у него такие способности вы выяснили? Один против целой банды, а в ваших табелях по стрельбе у него тройка. Полагаю, все дело в шоковом состоянии. Пусти его сейчас в тир, он снова настреляет на троечку. Ну да, ну да. Нам нужен этот ваш феномен. Но зачем? Поговорить. На самом деле имеется возможность сделать из него нашего союзника. Но какой из него союзник, мистер Лумкричер? Это всего лишь мальчишка. Если с ним правильно поработать, он будет давать нужные нам показания. Я не говорю, что его нужно прямо сейчас выставлять господам из КСП, но в качестве некой резервной фигуры держать нужно. Ставки слишком высоки, мистер Рискин. Нам может понадобиться даже совсем небольшая помощь. Что он может сказать такого, что изменит ситуацию? спросил Рискин. Подобные планы заказчика ему совсем не нравились. Если начнется какая-то возня, это может привлечь к компании дополнительное и нежелательное внимание. Пока наши специалисты работают над тем, что именно должен говорить Крайчик и какие давать показания. Так значит, он сейчас дома? Да, в отпуске по болезни, ответил Рискин, опасаясь, что Кричер потребует вызвать Крайчика на работу, чтобы тут что-то с ним сделать. Но заказчик ни о чем больше не попросил и попрощался. Рискин отключил свой медивойс, и тот выпал на стол из его обессиленных рук. Что случилось, сэр? спросил Пауль. Они хотят схватить крайчика и запрограммировать его на нужные им показания. С помощью химии? Не думаю. Наверняка у них есть методы потоньше и поэффективнее. Последствия применения химии заметны. В суде такой свидетель не засчётся.